Савичевские записи небрежны, неразборчивы, порой совсем непонятны. Но если бы кто-нибудь доставил этот альбом в немецкий штаб, немцы не обратили бы никакого внимания на изящные рисунки, а к неряшливой капитанской мазне проявили бы живейший интерес. Таков альбом капитан лейтенанта Савичева. В общежитии его так и называют Эрикатоц. когда надо вспомнить... Что-либо важное из прошлого отряда сотрудники капитана говорят ему, товарищ командир, это ж у вас в Эрике ТОЦ записано. Из Эрики ТОЦ я и узнал одну удивительную историю о делах Ивана Журавлева, печерца-разведчика. В августе 1941 года отряду Савича было поручено почетное и нелегкое задание надо было выделить восемь или десять парашютистов из состава бойцов для переброски в глубокий тыл противника с самого начала было ясно многие из них не вернутся в альбоме савича это событие отмечено коротко прыгуны склока в отряде склока действительно была как только прибыл приказ среди бойцов начались интриги и происки люди До сих пор жившая душа в душу. Несмотря на чрезвычайное разнообразие возрастов, душевных складов и мирных профессий, люди эти чуть не переругались друг с другом. Каждый стремился опорочить другого, доказать, что не тот, а именно он подходит для переброски во вражеский тыл. «Вайда!» — комсомолец Пасави Химовец шипел на Шугунова, он парашют и близко не видел. Перетерский как бы невзначай напомнил политруку, что у Короткого дома большая семья. А что он, Павел Перетерский, напротив того един, как перст, холост независим, кого ж послать, как не его. Командиры политрук пресекли все эти подвохи и подкопы. Когда после длительных обсуждений список командируемых наконец утвердили, капитан-лейтенант уявился Журавлев. Теперь он уже ничем не походил на того лишака-печерца, каким он недавно явился в отряд. На его широчайших плечах аккуратно лежал форменный балтийский воротник. Золотые буквы на бескозырке сияли. Плёш на брюках был сантиметров тридцать пять, никак не меньше установленного. Щеки его были гладко выбриты, казалось, ему даже лет меньше, чем на самом деле. «Ну, что вам, Журавлев? спросил капитан-лейтенант. Глядя куда-то в угол потолка, Журавлев сначала завёл окольный разговор о стрельбе, О том, что у вчерашней винтовки надо подпилить на ноготь мушку и еще о чем-то. И только когда Савич повторил свой вопрос, скобар нагнулся к нему. Товарищ начальник, Убедительно и таинственно зашептал он, а цем же я-то хуже других. Что ж, они святые, что ли? Велите, товарищ командир, и мне зонтиком прыгайте, а то мне гораздо обидно». Капитан лейтенанта отказал на отрез. Список заполнен это раз, а во-вторых, для выполнения задания намечены прежде всего люди, уже прыгавшие с парашютом. «Ну, пойми ты сам, Журавлев!» — убеждал его Савич. «Ведь ты же не летчик, не парашютист, ведь ты же никогда в жизни с самолета не прыгал!» Скобарь кивал на все головой. «Да, какой я летчик!» Покорно говорил он, ⁇ «Это великий дел, понь бля, тать. где нам? ⁇ Вер не прыгал, Николь не прыгал, но прыгнул, товарищ Натальник, прыгнул. Куда прыгать? -то? Не вверх же, а вниз на ту же землю. Вот-вот, кей, богу прыгнул. Наконец, Савич согласился включить Журавлева во вторую очередь, в резерв. На тот случай, если кто-либо выбудет из списка. Впрочем, капитан был уверен, что этого никогда не случится, но дело обернулось иначе. Было раннее свежее утро. Пахло водой и лесом. На востоке тяжело гремело, или форты крепости. Первым в кабину сел Джеймс Гаррисон, американец, давно живший в Советском Союзе. Он сел прямо и строго окликнул «Алло, Джонни, ну?». Иван Журавлев поцеловался с Савичем, с политруком, и непринужденно стал одной ногой на крыло МБР, морской бомбардировщик-разведчик. Точно, это был не самолет, а самая простая псковская беда, телега. «Ай, братки!» Вдруг дружелюбно подмигнул он провожавшим. «Цово я вам скажу! Не гласите вы тут по мне до времени. Я что-то, и колобок, от бабки ушел, от детки ушел. От этой цовухны делов нет, уйду. Ну, цово там, трогай с Богом!» Вся эта сцена занесена на странице альбома Эрика тоц в виде одной пометки «Седьмого, восьмого». 0,7, 0,4 минуты отлет, Колобок и Джеймс. А в октябрьских записях можно было прочесть следующее. Ура! Азраил вернулся. Давно не испытывал подобной радости. Удивительная история.